Переправились благополучно. На берегу жулдета показалась пасека. На обширной елане редками расставлены ульи с утопленными днищами. Андрей северьян встретил Агнию с Андрюшкой не особенно дружелюбно. Сказал, что лошадей расседлали, подлямшаника, подальше от пчел. Уж не передумал ли, мелькнула отрезвляющая мысль.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 «А ты что, дева, вроде сопровожатых взяла? Огонь жгли вон там, а кому жечь? Охотников поблизости нету. Да и на кого охотиться в такую пору? Говори, кто там?» Агния попробовала уклониться от ответа, но Андрей Северьянович рассердился. «Не мальчонка я за нос не води, доверия нету, с места не тронусь». «В той стороне у нас геологи, у них свой маршрут, у меня свой эхо «Эх-хо-хо!» — покряхтел космач и пошел впереди гнетка Агнии. «Доверия нету, вот оно какая музыка!» — бормотал себе под нос Андрей Северьянович. «Опять-таки через что я должен иметь доверие?» Подумал и решил. Заслуг для доверия не имеет. Далеко от пасеки не уехали, кони по завязли вязли в глубоких на мётах рыхлого, крупитчатого снега. Агния с Андрюшкой вели лошадей за собой, пробираясь между сухостойными стволами старых пихт. Андрюшка ещё удивился...